в 1907 году, когда отцу его Любомиру исполнилось 17 лет, он взял своих оленей и чтобы с братьями не делить пастбище на колгуеве, на каком-то корабле перевёз на новую землю, где про слышал много свободного места. Дальше вышла обычная история. Новая земля не колгуев же. Тут горы, пространство огромное. Олени все от него ушли и помешались с дикими. И он в первое же лето остался ни с чем. Делать нечего, стал Любамер по невеле охотником, стал промышлять морского зверя. Взял его себе в помощники старый морской промышленник, который жил один со своей дочерью. Богач, дом у него был из настоящего леса, норвежские оружья, золото, но не ружья и не золото околдовали молодого зверобоя, а красавица Маремьяна, дочь старика. Блана помолвлена с кем-то из рода Вылок, местных уроженцев, но так понравился ей историку новый помощник, такая удача пришла с ним в первый же промысловый сезон, что он с радостью отдал свою дочь за Любомиру. И жили молодые счастливо целых 6 лет. А на седьмой год весной стал отец собираться в Белушку, хоть немного патронов или чего выменять на песцовые шкурки. Архип печально закурил бумажную трубочку. Решил ехать через ледник, через перевал, как короче. Не понравилось это деду. Но он дал ему лучшего пса, передового. Здоровый был рыжий пёс по кличке Чурбан. Он говорит, тебя во всяком случае выручит. Отец уехал, только снежная пыль поднялась. Сказал вернётся 10 марта. 10 его нет. 11, 12 всё нет. 13 сильное беспокойство охватило мать. Вышла она за порог. А на дороге камень стоит. Она испугалась. А на другой день птичка ударилась в окно недобрая примета. Ударилась и села рядом с домом. Мать взяла милкашку, говорит: "Вот сейчас я тебя подстрелю". Стрелять умело хорошо. Поднимает ружьё, целится, выстрел мимо. Ещё один, мимо. Аптечка раз впорхнула в пристройку, где остались ездовые собаки, а оттуда раздался вдруг жуткий вой. И вот стоим мы с матерью на дворе, не знаем, что думать. Вдруг бежит издалека огромный рыжий пёс, подбегает к матери, хватает за низ малицы, тянет куда-то. Мать обрадовалась: раз Чурбан прибежал, значит, отец будет скоро. Пошла в избу ставить самовар. Дед пришёл, увидел Чурбана. Что, спрашивает, Любамир приехал? Пока не приехал. А почему по стамке оборваны? Тут только мы заметили на собаке остатки упряжи. Ещё день прождали. Дед сказал: "Ну, надо искать". Встал налаживаться на поиски сам, и тут открылась дверь. Вошёл Пашка, который с матерью когда-то помолвлен был. Что, Любомир не приехал ещё? Нет, не приезжал. Он посмотрел на мать, но тут из собачьего закута вылетел чурбан, да как зарычит на него! Пашка побледнел и матери говорит: "Привежи собаку, а то я её пристрелю". Зачем ты собаку стрелять будешь? мать говорит. Она тебе ничего худого не сделала. Тогда Пашка стал беспокоиться, где отец. Надо, сказал искать его. А сам меня по голове гладит: сирота ты, сирота. Пошли искать. Дед Пашка, наш сосед и ещё один русский, который много лет тогда на участке прожил, пока революция вся не кончилась, и не стали опять приходить на новую землю русские корабли. Нашли отца на перевале. Пулей прострелен висок. Отец всегда ружьё возил с собой. Дед говорил: "Любомир, ты смерть с собой возишь". А вот что получилось. Отец приехал в Белушку, встретил Пашку. Наменяли что-то. Отец даже сушек достал. Пашка ему говорит: "Любомир, я с тобой обратно через ледник поеду на упряжке". Ладно. Не замечал, что Пашка не может побороть свою ревность, ненавидит его. Поехали. Тут снег пошёл, а во льду трещины. Под снегом совсем не видно. Отец Пашки сказал: "Я пойду путь просмотрю, а то спуски уже начинаются". Ушёл вперёд, ружьё оставил. Пашка взял ружьё. Когда отец подошёл, выстрелил прямо в голову. Упал отец. Пашка новый патрон вставляет, начал расстреливать собак. Но он ещё только отца убил, как Чурбан начал упряж грызть. Пашка 5 собак застрелил, а почему Чурбана не смог, непонятно. Видно, нервничал. Чурбан упряжь перегрыз и убежал. И когда снова пришли на ледник, Чурбан, увидев мёртвого отца, подошёл к Пашке и зарычал, будто сейчас загрызёт. Дед спросил: Ты Любамира убил. Я напрасно ты старался. Не выйдет Маремьяна за тебя. И так случилось. Мать отказала ему. Судить ведь его было некому, никакой власти не было на острове, и никакой корабль не заходил. И люди забыли вкус хлеба. И вот он ушёл на охоту, и налетело бора. Весенний ветер, холодный и острый как лёд. 10 дней иду, и Пашки не стало, исчез. Обычно хоть что-нибудь отыскивают. Песцы тело растащит, мальца остаётся, ремни, нож, ружьё. Ружьё в тундре никогда не пропадает, а тут ничего. С любопытством, слушая этот рассказ, я поражался более всего как мальчик, в 5 лет оставшийся без отца, всё же выращен был матерью охотником. Здесь безрассудная храбрость ненцев в воспитании детей. Рассказ же мне показался настолько художественным, что я его в тот же день записал, несмотря на некоторые детали, вообще свойственные сказочному мировосприятию ненцев, которому, кстати, скоро нашлось подтверждение. Разглядывая карты, а их у меня было две. Военного времени и более старая, на которой уцелели многие исчезнувшие на современных картах детали и названия. Я вдруг заметил, что на одной военной, ближайшей к нам гора обозначена как безымянная, а на другой сохранилось ещё прежнее её название Нумтхеня. Загвоздка сразу мне увиделась в том, что так далеко на севере новой земли ненецкие названия редко встречаются. От оленьих пастбищ эти места отделяют полторы сотни вёрст, четыре залива и по числу их четыре речные долины. каждый из которых отделен от соседней горной цепью. Ни какому оленеводу в такие лабиринты соваться незачем, да и охотнику в старое время тоже не было смысла. Примнога дичи водилась и в местах более доступных. И однако на карте обозначено было название, опровергающее всю эту логику. Я подозвала Архипа: "Смотри, на карте здесь обозначена эта гора. Ты знаешь, как она называется?" Нумтхэня. А что значит нумтхэня? Значит, дерево вышиною до неба. Не надо объяснять, как я был задачен. Но виду не подал, а только наблюдал, как архип разглядывает карту, то ведя по ней пальцем, то оглядываясь по сторонам в поисках ориентира. Он получал большое удовольствие от того, что на карте всё оказывалось так же, как на местности. Ни одна деталь не упущена и записана особыми знаками. Я давно заметил, что карта, как особая запись пространства, ненцев необычайно приманивает к себе. И в их лице картограф имеет преданных и глубоких ценителей своего мастерства. Сами они до карты додуматься не смогли. Но в малоземельской тундре видел я ненцев, которые весь огромный путь своего кочевья чуть ленят Канина носа до тиманского кряжа вырезал особыми значками на тонких палочках, вроде карандашей. Палочки эти он складывал одну к одной и мог бы, видимо, сложив все 90, рассказать, какие приметы встречаются ему в каждой из дней его трёхмесячного путешествия. Здесь вот по правую руку остаётся озеро с лебедями, здесь ручей, узкий, но очень глубокий, перейти нельзя. обходить надо до самого истока. А при этом на палочках острым ножом вырезаны были, по-видимости, совершенно опустяки. Какие-то птички, засечки, квадратики, всякие другие значки, по которым читал он как по буквам, которые кроме него, конечно, прочитать никто не мог. Но я опять отвлёкся по несчастной способности своей отступаться от темы. и разветвлять повествование на бесчисленные отростки. Изумление же моё тем легко объяснимо, что если задуматься, то совершенно непонятно, откуда такое название, как Нумтхеня, может взяться здесь, где полнорослых деревьев нет совсем. И если б не береговой плавник, не обкатанные морем стволы, что несут в ледовитое море таёжные реки, то человеку, родившемуся на новой земле, Невозможно было бы себе представить, что такое простое бревно. Откуда ж тогда название? Ведь если дерево достигает неба, то это должно быть большое дерево. А таких нет и не может быть на 1500 км вокруг. Так что не ясно даже, как могло родиться представление о таком полярное деревца Вродеевы. Представляет из себя совершенно стелющиеся по земле веер веточек, переплетённых с мхом и между собою, которые обычно произрастают из чуть видимого над поверхностью земли крепкого деревянного пупка, которым дерево как пробкой запечатывает вход свой в землю, где оно прячет толстый корень или ствол, ставший корнем длиной в сантиметров до 40. Сосчитывать годовые кольца надо по срезу этого корня ствола, но решительно нельзя представить себе, чтобы глядя на этот упрятанный в землю ствол, у кого-то могла родиться дерзкая мысль возвысить его в поднебесье. Архип всё ещё был занят разглядыванием карты, и я, как будто не взначай спросил его: "Откуда у горы такое название?" Он не заметил скрытого подвоха и отвечал, что гора очень высока и потому так названа. А кто-нибудь поднимался наверх, спросил я, будто бы и не удивлённый нелепостью его объяснения. Отец, должно быть, поднялся, последовал ответ. Впервые я слышал от него столь нелепые речи. Местность он знал превосходно и значит знал, что высокой эта гора никак не может быть. Потому что архиб стал рассказывать сущую несуразицу, я должен был найти объяснение. К счастью, его подсказал мне простой взгляд на гору. Ведь хоть ни дождя, ни снега не было, погода по-прежнему была ненастная, и гора, сосрезанная облаками вершиной, действительно отчасти напоминала гигантский пень или нижнюю комливую часть скрытого за облаками гигантского ствола, вонзившего свои каменные корни в тундру. Такие виды на новые земли редкость, и если уж воображение выстроит образ такого древа, ствол и крона которого пропадают в заоблачной вышине, то ничто не помешает ему и дальше фантазировать на эту тему. Покуда ветер не раздует облака и все заоблачные кущи не откроются в подробностях своего естественного геологического строения, Я бы нисколько не досадывал против фантазий, порождающих экзотические топонимы, если бы сам в предшествующий день не подпал под власть иллюзий, от которых мир, запечатлённый на карте с восхитительной и ясной точностью, обращается в зыбкую, изменчивую и полную скрытой угрозы картину, связуемую лишь болезненной логикой бреда. Дельная мысль пришла мне в голову. Архиб позвал я Тебе понравилась карта? На ней всё верно изображено. Он признал, что всё изображено точно. Река, каньон и выше по течению в горах, правда, будет озеро. Но вот эта гора, про которую ты говоришь, будто она так высока, здесь невысокая совсем, не выше других. По быстрому сердитому взгляду, который он метнул в мою сторону, я понял, что попал в цель. И он не знает, что ответить. Завтра мы поднимемся на эту гору и точно измерим её высоту. Архип молчал. Под облаками гора вправду похожа на нижнюю часть огромного дерева, и я думаю, название появилось из-за этой похожести. Вот в чём дело, заключил я примирительно. Нет, не в этом дело, неожиданному прямоству сказал Архип. Не в этом дело. Что заставляло его упрямиться, я не в силах был понять. Он замкнулся и казался даже обиженным, хотя в моих словах не было ничего обидного. Не желая портить отношения со своим верным попутчиком, я решил больше не заговаривать на эту тему. Архип промолчал до самой ночи. Когда мы залезли в палатку на ночлег, плотные тучи по-прежнему стояли над Нунтхеня. Глубокой ночью я пробудился от странных звуков. Казалось, над нами носятся тысячи птиц, крича пронзительно. Часы на руке показывали 3. Я откинул полог от палатки. Картина, которая открылась моим глазам, была столь ужасна, что я чуть не закричал. Небо над нашими головами было безупречно чисто. В его голубоватом сиянии ещё ярче сверкали звёзды и месяц. Но главное, прямо на месте горы, впиваясь в землю узловатыми корневищами её отрогов, вздымался в небо гигантский каменный ствол, вершина которого пропадала в вышине. Вокруг этой исполинской колонны, этого чёрного как турмалин столпа, способного, вероятно, вознести на себе целый город, парили чайки, подобно тому, как несутся они вдоль скалистых берегов океана. оглашая воздух криками, в которых для человеческого уха необъяснимо слышится тоска покинутости и одиночества. В вышине мириады птиц блистали своими белыми крылами, и в воздухе стоял неумолчный их жалобный гомон, словно колонна представляла из себя огромный птичий базар. Я почувствовал дурноту, холодный пот, холод сжимающий сердце. Не в силах больше смотреть на ужасающее видение, я запахнул палатку и с головой забрался в мешок, чтобы спрятаться от наводнения. Некоторое время мне ещё слышались крики птиц, но потом они смолкли. Высунуться из мешка я всё же не мог себя заставить. Нащупал пульс, потрогал лоб. Нет, жара у меня не было. Осмелился произнести несколько слов шёпотом: Они прозвучали без искажений. Господи, спаси меня. Впервые в жизни взывал я к Господу. Я, как и все в моём поколении, был атеистом. Но в ту ночь я боялся сойти с ума. Я знал, что в Арктике нередко у людей случаются галлюцинации. Слышал рассказы товарищей о самых необыкновенных, звуковых и зрительных обманах, которым они поддавались. Но почему-то не допускал, что подобное может случиться со мной. В том, что привидевшаяся мне иллюзия, я не сомневался. Прежде всего, полярной ночью на небе не бывает видно звёзд. Небо светлое, поэтому звёзд не видно. Эта мысль оказалась спасительной, и я уцепился за неё, как утопающий за спасательный круг. Звёзд не может быть видно. Это, по крайней мере, я знал наверняка, чтобы там мне не привиделось, звёзд не может быть видно. И если я понимаю это, значит, способен ещё мыслить здраво, способен отличить действительность от бреда. На утро гора была, как всегда, наполовину закрыта тучами. С севера ветер нёс бус. холодную водяную пыль, пронизывающую всё вокруг влагой хуже дождя. А приключившимся со мною ночью я не сказал Архипу ни слова. Погода была, конечно, и по-человечески отвратительная, и неблагоприятная для измерений. Давление не стояло на месте, и высотомер, работающий, как известно, по принципу барометра, как раз в такой день мог выдать показания с наибольшей погрешностью. Но после минувшей ночи ни одного лишнего часа оставаться на этом месте я не желал. Подкрепившись, мы собрали лагерь и тронулись вверх на перевал. Часа 4 длился подъём наш под дно ущелья, откуда навстречу бежал ручей мутной воды. Нелегкое это восхождение нам далось, и прямо скажем, ничто не радовало в этот день взор. Мёртвый, колытый камень под ногами, Чёрный глинистый сланец, кое-где покрытый осклизлым бурым лишайником. Грязные массы слежавшегося прошлогоднего снега внизу у ручья, до да туман на верху, вот и всё, что мы видели. Но всякому подъёму бывает конец. Мы вошли в туман и ломая ноги на осыпях крупных камней, вышли наконец к седловине, откуда прямой путь был к вершине Нумхэня. Чего бы только ни отдал я минувшей ночью, чтобы оказаться здесь. Здесь всё было реальным. Ветер, камни под ногами. Проглятые камни, острые и угрюмые, как зубы затаившегося капкана. Сланцы, сдавленные колоссальным давлением глины древнего моря, не заключающего в себе ровным счётом никакой, даже геологической поэтики. Несколько не напоминающие ночной колонны мерцающей драгоценными искрами внутреннего света, но зато реальные. Реальные, как тяжесть рюкзака, как пот, заливающий глаза. Через час мы достигли вершины, выйдена открытая, ничем не защищённая от ледяного ветра плато и целиком оказались во власти окружающего нас со всех сторон тумана. Внизу был туман, наверху туман, под ногами Блестящая от воды каменистая пустыня, совершенно безжизненная, без клочëчка мха даже, только покрытая удивительным узором гигантскими каменными кольцами из глыб белого кварца, выломанных мерзлотой из мрачных недр горы. Я походил взад и вперёд по этому неприветливому нагорью и убедился, что действительно мы достигли высшей точки. Вот мы и дошли до вершины, архип сказал я. Возможно, в словах моих прозвучало невольное торжество из-за того, что я полагал, что ставлю точку в нашем вчерашнем нелепом споре. Я ликовал победу над своим вчерашним ночным ужасом, но я никак не ожидал услышать от Архипа ответ. Никто из живых людей ещё не видел вершины. Я подумал, что спорить бесполезно. С какого-то момента мы к несчастью совершенно перестали понимать друг друга. Высотамер был в порядке, и я произвёл измерения, которые при пересчёте и дали уже упоминавшуюся мною цифру высоту 778 м над уровнем моря, которая на крупномасштабных картах значится как гора безмянная. Вся жизнь моя прошла в работах на севере. К только что сказанному дальнейшее прямого касательства не имеет, хотя я не позабыл о случившемся со мною на новой земле. Я много перечитал, интересуясь природой арктических галлюцинаций. Но эта тема слишком обширна, чтобы походя касаться её. Я выяснил, что архиб говорил правду, и ненцы, жившие в районе Маточкина Шара, Действительно называли безумянную для нас вершину Нумтхэня, что в буквальном переводе означает ствол, подпирающий небо. Прошло 40 лет. Теперь мне легко опускать детали, ибо значение имеют лишь немногие из них. Однажды, прогуливаясь по балкону клиники, что подобно грандиозной архитектурной метафоре моменту моря, Выстроена на берегу Москвы-реки, я услыхал крик чайки, залетевшей сюда от воды. Птица неслась вдоль стен одиноко стоящего гигантского строения, словно мимо утёса, вздымающегося над морем, оглашая воздух криками, в которых явно различимы были для человеческого уха боль и тоска. Я схватился за край балконного ограждения, Ибо узнал вдруг слишком знакомую картину, я наконец понял, что я видел в ту ночь 40 лет назад. Растолковать это понимание другим, а возможно, ещё воспринимающим мир так же, как я воспринимал в свои молодые годы, я не хочу, да и не должен. Рассказав эту историю перед архипом, я теперь совершенно чист. Для жалоб на судьбу у меня нет ровным счётом никаких оснований. Лет мне уже не так мало, и болезнь, которая в конце концов заставила меня переступить порог печального чертога, разбивалась так давно, что я по совести должен быть ей только благодарен за то, что она не прекончила меня раньше. Ибо для больных почек север, конечно, не самое лучшее место. К тому же не меньше, хотя и не больше шансов отыграть у курносой ещё несколько лет жизни, чем у прочих. ни вольных обитателей этой гостиницы но с тех пор как чайка прокричала мне на душе воцарилось замечательное сродное счастью спокойствие нумтхеня встаёт в прекрасном глубоком свечении ночи в обрамлении крупных звёзд часто мне снится что я как птица с белым сверкающим оперением круг за кругом скольжу по спирали к вершине величественного каменного ствола встречая грудью нарастающий чистый холод неба. Иногда, очнувшись, я ловлю себя на чувстве, что достигнув вершины, я сольюсь наконец с той догадкой обо всём, которую так и не догадал за всю свою жизнь. Иногда к этому примешивается какая-то необъяснимая теплота, как будто я знаю, кого встречу там, наверху.